Система хозяйства, земледельческого, скотоводческого и даже охотничьего, имеет свою инерцию. Если, допустим, ее расшатают засухи, то ослабление основанного на ней государства произойдет лишь тогда, когда иссякнут запасы, и постоянное недоедание, а некратковременный голод подорвет силы нарождающегося поколения. Вскрыть этот процесс можно только путем широкой интеграции рядов исторических событий, а никак не скрупулезного коррелирования природных и исторических явлений. Следует напомнить в связи с этим замечательные слова испытателя: «Вы никогда не узнаете, на что похожа мышь, если будете тщательно изучать ее отдельные клетки под микроскопом», так как не поймете прелести готического собора, подвергая каждый его камень химическому анализу. Сноском. Цитируется по работе «Мирская противоречивость научного творчества». Научное творчество под редакцией Микулинского, Ярошевского. Москва, 1969 год, страница 298. Конец сноски. Разумеется, рассматривая один или даже два факта в отрыве от прочих, мы остаемся в плену у древних авторов, умевших с умом и талантом навязать свои оценки читателю, но если мы «отслоим», «от источников», Прямую информацию и возьмем вместо двух фактов 2000, то получим несколько причинно-следственных цепочек, коррелирующих не только между собой, но и с предложенной нами моделью. Это непростая функциональная зависимость, каковую искали в XVIII веке поборники географического детерминизма, например, Монтескье. Здесь мы находим связь системную, легшую в основу науки о взаимоотношении человечества с природой. Универсальность и специфичность отмеченного нами взаимодействия позволяют выделить его изучение в самостоятельную пограничную область науки и как сочетание истории с географией назвать этнологией. Но здесь встает новый больной вопрос – можно ли найти Осязаемое определение этноса. Рамки. Что нам точно известно об этносах? Очень много и очень мало. Мы не имеем оснований утверждать, что этнос, как явление, имел место в нижнем палеолите. За высокими надбровными дугами внутри огромной черепной коробки неандертальца видимо гнездились мысли и чувства, но о том, каковы они были, мы пока не имеем права даже догадываться, если хотим остаться на платформе научной достоверности. О людях эпохи верхнего палеолита мы знаем больше. Они великолепно умели охотиться, делали копья и дротики, одевались в одежду из звериных шкур и рисовали не хуже парижских импрессионистов. По-видимому, форма их коллективного бытия походила на те, которые известны нам, но это только предположение, на котором нельзя строить даже научную гипотезу. Не исключено, что в древние эпохи были какие-нибудь особенности, до нашего времени не сохранившиеся. Зато народы позднего неолита и бронзы, третье, второе тысячелетие до нашей эры, мы можем считать с большой долей вероятности подобными историческим. К сожалению, наши знания об этнических различиях в это время отрывочны и скудны настолько, что, базируясь на них, мы рискуем не отличить закономерности, которые нас в данный момент интересуют, от локальных особенностей и, приняв частное за заобщее, впасть в ошибку. Достоверный материал для анализа дает нам так называемая «историческая эпоха», когда письменные источники освещают историю этносов и их взаимоотношений. Мы вправе, изучив этот раздел темы, применить полученные наблюдения к более ранним эпохам и путем экстраполяции Восполнить пробелы наших знаний, возникающие на первой стадии изучения. Таким образом, мы избежим аберрации дальности, одной из наиболее частых ошибок исторической критики. За верхнюю дату целесообразно принять начало XIX века, потому что для установления закономерности нам нужны только законченные процессы. Говорить о незаконченных процессах можно лишь в порядке прогнозирования, а для последнего нужно иметь в руках формулу закономерности, ту самую, которую мы ищем. Кроме того, При исследовании явлений XX века возможна аберация близости, при которой явления теряют масштабность, как и при аберации дальности. Поэтому мы ограничимся для постановки проблемы эпохой в 3000 лет, с XII века до нашей эры по XIX век нашей эры или для наглядности от падения Трои до низложения Наполеона. Для начала мы исследуем наш обильный материал путем синхронической методики, основываясь на сопоставлении сведений, достоверность которых не вызывает сомнений. Новое, что мы собираемся внести, будет сочетание фактов, В предлагаемом нами аспекте это необходимо, потому что калейдоскоп дат в различных хронологических таблицах не дает читателю никакого представления о том, что происходило с народами на протяжении их исторической жизни. Предлагаемая методика – Характерно не столько для гуманитарных, сколько для естественных наук, где установление связи между фактами на основании статистической вероятности и внутренней логики явлений считается единственным путем для построения эмпирического обобщения, которое столь же достоверно, как и наблюденный факт. СНОСКОМ ВЕРНАДСКИЙ Избранные сочинения, том 5, страница 19, конец сноски. Эмпирическое обобщение не является ни гипотезой, ни популяризацией, хотя оно строится не на первичном материале, опыте, наблюдении, чтении первоисточника, а на уже собранных и проверенных фактах. Сведение материала в систему – и построение концепции, есть средняя стадия осмысления проблемы, предшествующая философскому обобщению. Для наших целей нужна именно эта средняя ступень. Кажется, что чем подробнее и многочисленнее сведения, касающиеся того или иного предмета, тем легче составить о нем исчерпывающее представление. Но так ли это на самом деле? Скорее всего, нет. Излишние, слишком мелкие сведения, не меняющие картины в целом, создают то, что в кибернетике и системологии именуются «шумы» или «помехи». Однако для других целей бывают нужны именно нюансы настроений. Короче говоря, для уяснения природы явлений следует охватывать всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, а не все сведения, имеющиеся в арсенале науки. Но что считать относящимся к вопросу? Видимо, ответ в разных случаях будет различным. «История человечества и биография замечательного человека явления неравновеликие, и закономерности развития в обоих случаях будут разными». А между ними есть сколько угодно градаций. Дело осложняется тем, что любое историческое явление, войну, издание закона, сооружение памятника архитектуры, создание княжества или республики и так далее, следует рассматривать в нескольких степенях приближения. Причем сопоставление этих степеней дает на первый взгляд противоречивые результаты. Приведем пример. Из общеизвестной истории Европы. После реформации возникла борьба между Протестантской унией и католической лигой. Приближение А. Следовательно, все протестанты Западной Европы должны были бы воевать против всех католиков, однако католическая Франция была членом протестантской унии, а протестантская Дания в 1643 году ударила в тыл протестантской Швеции, то есть политические интересы были поставлены выше идеологических, приближение «Б». Значит ли это, что первое утверждение было неверным? Отнюдь нет, оно было только более обобщенным. Кроме того, в войсках обеих сторон сражались наемники, в подавляющем числе индифферентные к религии, но и на грабеж, значит, в следующем приближении С можно было бы охарактеризовать 30-летнюю войну как разгул бандитизма, и это было бы в какой-то мере тоже правильно. Наконец... За религиозными лозунгами и «золотыми диадемами королей» скрывались реальные классовые интересы, не учитывать которые было бы неправильно, приближение «Д». К этому нужно прибавить сепаратистские тенденции отдельных областей, приближение «Е», e, обнаруживаемые путем палеоэтнографии и так далее. Как видно из приведенного примера, система последовательных приближений – дело сложное даже при разборе одного локализованного эпизода. Тем не менее, терять надежду на успех не надо, ибо нам остается путь научной дедукции. Подобно тому, как движение Земли является сложно составным из многих закономерных движений – вращение вокруг оси, вращение вокруг Солнца, смещение полюса, перемещение со всей планетной системой по галактике и многие другие – так и человечество – Антропосфера, развиваясь, испытывает не одно, а ряд воздействий, изучаемых отдельными науками. Спонтанное движение, отраженное в общественном развитии, изучается историческим материализмом. Физиология человека, область биологии, соотношение человека с ландшафтом, историческая география находится в сфере географических наук, изучение войн, законов и учреждений, история политическая, а мнение и мысли – история культуры. Изучение языков – лингвистика, а творчество литературного – философии и так далее. Где же помещается наша проблема? Начнем с того, что этнос тот или иной, как, например, язык, явление не социальное, потому что он может существовать в нескольких формациях. Влияние спонтанного общественного развития на становление этносов экзогенно. Общественное развитие может оказать воздействие на формирование или разложение этносов только при условии своего воплощения в истории, как политической, так и культурной. Поэтому можно сказать, что проблема этногенеза лежит на грани исторической науки, там, где ее социальные аспекты плавно переходят в естественные. Поскольку все явления этногенеза происходят на поверхности Земли в тех или иных географических условиях, то неизбежно возникает вопрос о роли ландшафта как фактора, представляющего экономические возможности естественно сложившимся человеческим коллективом этносом. Сноска. Колесник. Основы общего землеведения. Москва. 1955 год, страницы 412-416, конец сноски. Но сочетания истории с географией для нашей проблемы недостаточно, потому что речь идет о живых организмах, которые, как известно, всегда находятся в состоянии либо эволюции, либо инволюции, либо мономорфизма, устойчивости внутри вида, и взаимодействуют с другими живыми организмами, образуя сообщество геобиоцинозы. Таким образом, следует поместить нашу проблему на стыке трех наук – истории, географии, ландшафтоведения и биологии, экологии и генетики. А коль скоро так, то можно дать второе приближение определения термина «этнос». «Этнос» – Специфическая форма существования вида Homo sapiens, а этногенез локальный вариант внутривидового образования, определяющийся сочетанием исторического и хрономического ландшафтного факторов. Может показаться экстравагантным аспект, в котором одной из движущих сил развития человечества являются страсти и побуждения. Но начало этому типу исследований положили Дарвин и Энгельс с Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 176, конец сноски Следуя научной традиции, мы обращаем внимание на ту сторону человеческой деятельности, которая выпадала из поля зрения большинства наших предшественников. У историка без географии встречается притыкание. Зависимость человека от окружающей его природы, точнее от географической среды, не оспаривалась никогда, хотя степень этой зависимости расценивалась разными учеными различно. Но в любом случае... Хозяйственная жизнь народов, населяющих и населявших землю, тесно связана с ландшафтами и климатом населенных территорий. Подъем и упадок экономики древних эпох проследить довольно трудно, опять-таки из-за неполноценности информации, получаемой из первоисточников. Но есть индикатор – военная мощь. Что касается нового времени, то это ни у кого не вызывает сомнения, однако уже две тысячи лет дело обстояло точно так же и не только у оседлых народов, но и у кочевников. Для похода надо иметь не только сытых, сильных и неутомленных людей, способных натягивать тугой лук до уха, что позволяло метать стрелы на 700 метров, тогда как при натягивании до глаза дальность полета стрелы 350-400 метров и фехтовать тяжелым мечом или, что еще труднее, кривой саблей, Нужно было еще иметь коней, примерно по 4-5 на человека, учитывая обоз или в вьюки. Требовался запас стрел, а изготовление их дело трудоемкое. Нужны были запасы провианта, например, для кочевников, а тара овец, а следовательно при ней пастухи. Нужна резервная стража для охраны женщин и детей. Короче говоря, война и тогда стоила денег, к тому же больших. Вести войну за счет врага можно только после первой и немалой победы, а для того, чтобы ее одержать, требуется крепкий тыл, цветущее хозяйство, а, соответственно, оптимальные природные условия. О значении географических условий, например, рельефа для военной истории, говорилось давно, даже, можно сказать, всегда. Достаточно напомнить несколько примеров из древней истории, битву, При Тразименском озере Ганнибал выиграл, использовав несколько глубоких долин, расположенных к берегу озера и дороги, по которой шли римские войска под углом в 90 градусов. Благодаря этой диспозиции он атаковал римское войско сразу в трех местах и выиграл битву. При Киноскефалах македонская фаланга – На пересеченной местности рассыпалась и римляне легко перебили тяжело вооруженных врагов, потерявших строй. Эти и подобные примеры всегда находились в поле зрения историков и дали повод Болтину сделать знаменательное замечание. У историка, не имеющего в руках географии, встречается претыкание. Сноска. Болтин. Примечание на историю древняя и нынешней России господина Леклерка, сочиненное генерал-майором Иваном Болтиным. В двух томах, том 2, Санкт-Петербург, 1788 год, страница 20, конец примечания. Однако... Останавливаться на такой ясной проблеме в XX веке нецелесообразно, потому что и история ныне ставит куда более глубокие задачи, чем раньше, да и география отошла от простого описания диковинок нашей планеты и обрела возможности, которые нашим предкам были недоступны. Поэтому мы поставим вопрос иначе. Не только как влияет географическая среда на людей, но и в какой степени сами люди являются составной частью той оболочки Земли, которая сейчас именуется биосферой. Сноска. Вернадский, избранное сочинение, том 5, конец сноски. На какие именно закономерности жизни человечества влияет географическая среда? И на какие не влияет. Эта постановка вопроса требует анализа, то есть искусственного расчленения проблемы для удобства исследования. Следовательно, она для понимания истории имеет лишь вспомогательное значение, так как цель нашей работы – синтез. Но, увы, как нельзя построить дом без фундамента, так невозможно дать обобщение без предварительного расчленения. Ограничимся минимумом. Говоря об истории человечества, мы обычно имеем в виду общественную форму движения истории, то есть прогрессивное развитие человечества как целого по спирали. Это движение спонтанное и уже по одному этому не может быть функцией каких бы то ни было внешних причин. На эту сторону истории ни географические, ни биологические воздействия влиять не могут. Так на что же они влияют? На организмы, в том числе и людские. Этот вывод уже сделан в 1922 году Бергом для всех организмов, в том числе и людей.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 Колесник. Основы общего землеведения. Страница 455. Конец сноски. В сочетании это можно назвать место развития. Сноска. Советские географические особенности России. Первая. Прага. 1927 год. Страницы 30-31. Конец сноски. Сформулированный здесь тезис Берг назвал хорономическим, от греческого хорос, место, принципом эволюции, связав таким образом географию с биологией. В принятом нами аспекте к двум названным наукам прибавлена история, и тем не менее принцип остается неколебимым. Более того, он получил новое неожиданное подтверждение, и это обязывает нас продолжить рассмотрение закономерности развития этноса, но уже с учетом динамического момента появления новых этносов, то есть этногенеза на базе характеристики фаз этногенеза. Однако это тема другой главы.